Роберт Льюис Стивенсон, 1850-1894 годы. Романист, поэт, литературный критик, представитель неоромантического направления. Известен главным образом своими приключенческими романами. «Остров сокровищ», 1883 год, «Черная стрела», 1888 и другими. Он выпустил также несколько поэтических сборников. «Детский цветник стихов» 1885 год, «Подлесок» 1887 и другие. Стивенсон прославляет мужество, романтику дальних дорог, крепкую дружбу, противопоставляет их узкому буржуазному практицизму. Стивенсон создал ряд детских стихов, а также баллад в стиле народной поэзии, написанных простым и ясным языком. «Город из деревяшек» «Бери деревяшки и строй городок, Дома и театры, музеи и док. Пусть дождик прольется и хлынет опять, Нам весело дома дворцы созидать. Диван — это горы, а море — ковер. Мы город построим близ моря у гор. Вот мельница, школа, здесь башня, А там обширная гавань стоять кораблям. Дворец на холме и красив, и высок, С террасой, колонной, он сам городок. Пологая лестница сверху ведет До моря, где в бухте собрался наш флот. Идут корабли из неведомых стран, Матросы поют про седой океан, И в окна глядят, как по залам дворца Заморские вещи несут без конца. Но время покончить, всему есть свой срок, В минуту разрушен весь наш городок. лежат деревяшки, как брошенный ссор. Где ж город? Наш город блес море у гор. Но был он. Я вижу его пред собой: дома, корабли и дворцы с их толпой. И буду всю жизнь я любить с этих пор тот город. Наш город блес моря у гор. Перевод Валерия Яковлевича Брюсова. Вересковый мед. Баллада. Из вереска напиток забыт давным-давно, А был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей Малютки-медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам, Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, Лежал живой на мертвом и мертвый на живом. Лето в стране настало, вереск опять светет, Но некому готовить вересковый мед. В своих могилах тесных, в горах родной земли, Малютки-медовары приют себе нашли. Король по склону едет, над морем на коне, А рядом реют чайки с дорогой наравне. Король глядит угрюмо, опять в краю моем Цветет медвяный вереск, а меда мы не пьем. Но вот его вассалы приметили двоих последних медоваров, оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, щурясь на белый свет. Старый горбатый карлик и мальчик пятнадцати лет. К берегу моря крутому их привели на допрос, но ни один из пленных слова не произнёс. Сидел король шотландский, не шевелясь в седле, А маленькие люди стояли на земле. Гневно король промолвил, «Пытка обоих ждет, если не скажете черти, Как вы готовили мед!» Сын и отец молчали, стоя у края скалы. Вереск звенел над ними, В море катились валы, и вдруг голосок раздался. Слушай, шотландский король, поговорить с тобою с глазу на глаз позволь. Старость боится смерти, жизнь я изменой куплю, выдам заветную тайну, карлик сказал королю. Голос его воробьины резко и четко звучал. Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем. Мне продавать свою совесть совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут и бросят в пучину вот И я научу шотландцев готовить старинный мёд. Сильный шотландский воин мальчика крепко связал И бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. Волны над ним сомкнулись, замер последний крик, И эхом ему ответил с обрыва отец-старик — Правду сказал я шотландцы, От сына я ждал беды, Не верил я в стойкость юных, небреющих бороды, А мне костер не страшен, пускай со мною умрет моя святая тайна, мой вересковый мёд. Перевод Самуила Яковлевича Маршака.